сможете уложить их всех одним махом например попасть в бензобак покачав головой мог застегнул молнию вы насмотрелись боевиков со столона с помощью этого пугача я смогли заставить мерзавцев ненадолго пригнуться ведь может этого времен нам хватит чтобы добежать до волны прибоя и он указал на цепочку скал тянущих совводе Если им удастся добежать до воды, доплыть до конца скалы и обогнуть их, ей шанс выбраться на берег, укрываясь за скалами от огня пиратов. Если потом успеют отбежать достаточно далеко, прежде чем пираты смогут снять с мели свой скутер, и если там будет хоть какая-то тропинка, ведущая вглубь острова, проклятие, слишком много «если». Зато если они останутся, здесь никаких неопределенностей не будет. Если они засядут подобно паре трясущихся от страха кроликов, можно считать их трупами. — Нам придется как можно дольше оставаться под водой, — предпредил Мангл. — Быть может, даже удастся раз-другой сделать вдох, если под капюшоном костюма останется воздух. При этой мысли граф поморщился. Хотя пик токсичного заражения оказался позади, бухта по-прежнему оставалась отравленной помойной ямой. Даже пираты, понимая это, не покидали относительно безопасности скутера. Люди в масках пытались столкнуть лодку веслами, вместо того, чтобы самим спуститься в воду и облегчить катер. Даже если пираты не захотят лезть в воду. И внезапно Монг засомневался в мудрости своего плана. К тому же он терпеть не мог плавать под водой. В конце концов, он ведь служил в армейских зеленых беретах, А они в чертовых морских котиках. Морские котики — подразделения сил специального назначения ВМС США, предназначены для ведения разведки и диверсионных действий на морском и речном побережье и в портах. — В чем дело? — спросил граф, правильно истолковав выражение лица Монг. — Вы не уверены в том, что ваша задача увенчается успехом? — Ну вот, стоит только задуматься. Распластавшись на земле, Монг посмотрел на потрепанные непогодой изваяния Будды под односкатным навесом, защищенные чистоколом обугленных молитвенных палочек. Он не был буддистом, но сейчас был готов помолиться любому божеству, лишь бы оно вытащило их из этой передряги. Его взгляд снова остановился на обгорелых молитвенных палочках. Не оборачиваясь, он обратился к графу. «Каким образом верующим удалось сюда попасть?» На самом берегу на протяжении нескольких миль нет ни одной деревушки. Прибрежная полоса защищена рифами, а скалы слишком ответственны, чтобы карабкаться по ним. Граф покачал головой. Какая разница? Но ведь кто-то зажег эти палочки. Не дали как день назад. Монг перевернулся на бок. Взгляните на берег. Никаких следов, кроме наших с вами. Видно, что верующие вставали на колени, чтобы зажечь палочки, но нет следов, идущих к воде и вдоль берега. Это означает, что люди спустились сверху, значит, там должна быть тропинка. А может быть, они спустились, поднялись по веревочной лестнице? Монг вздохнул, пожалев, что ему не достался более тупо напарник, не способный пробить брешь в любых логических построениях. Вода или Будда? Поставил вопрос ребром он. Граф судорожно сглотнул подступивший горлуком. Двигатель скутера взревел, набирая обороты. Пиратам почти удалось сняться смели. Граф повернулся к Монку. — Кажется, если потерять живот и Будды, это приносит туда-чюда, — Монк кивнул. — По-моему, я читал где-то в таком духе какой-то книги о приметах. — Будем надеяться. Будда тоже читал эту книгу. Повернувшись лицом к морю, он поднял пистолет. — По моей команде поднимаете задницу и несетесь к Будде. Я бегу за вами следом, поляв скутер. Думайте только о том, чтобы добежать до Будды и отыскать тропу. И еще надо будет молить Бога о том, чтобы верующие не воспользовались веревочной лестницей. Ни слова больше, иначе не видать нам удачи. Граф умолк. — Итак... Приготовились! Монг напрягся, шевеля ногами, чтобы восстановить кровообращение. Он начал отчет. 3 два, один...